Оргкомитет тщательно учел все аспекты безопасности, прежде чем было решено устроить заключительный обед в ресторане Пайнтаунского гольф-клуба в нескольких милях от Дурбана. До сих пор в городке Пайнтаун ни разу не случалось террористических актов, которые в провинции Наталь фактически стали обычным делом. Кроме того, управляющий рестораном обещал в этот вечер усилить охрану. Но охранники погибли, не успев поднять тревогу. Сечь ту ограду налетчики разрезали стальными ножницами, сторожевую овчарку задушили. Когда террористы ворвались в ресторан, там находилось в общей сложности пятьдесят пять человек, белые члены клуба дегустаторов и африканская обслуга, четверо мужчины и одна женщина. Чернокожие повара и буфетчики во главе с шеф-поваром, португальцем, при первых же выстрелах схоронились на задворках. Террористы скрылись, а среди опрокинутой мебели, битого фарфора и обломков потолочной арматуры, лежали девять убитых. Семнадцать человек получили ранения разной степени тяжести, остальные были в шоке, в том числе пожилая женщина, которая вскоре умерла от сердечного приступа. На десерт подавали фруктовый салат и красное вино, более двухсот бутылок которого были разбиты в дребезги. Полиция, прибывшая на место преступления, с трудом различала, где кровь, а где вино. Полицейский комиссар де Бейер из Дурманского отдела по расследованию убийств прибыл в ресторан одним из первых. Его сопровождал чернокожий африканец, комиссар Гарри Сибанде хотя Дебейр отнюдь не скрывал своих российских взглядов. Гарри Сибанда привык не замечать его презрение к черным, потому он давно понял, что, как полицейский, даст Дэбэйру сто очков вперед. Они обошли разоренные помещения, наблюдая, как убитых, раненых уносят в кареты скорой помощи, которые совершали челночные рейсы из Пойнтауна в Дурбанские больницы. Свидетели, перенесшие тяжелый шок, могли сказать лишь очень немного. Налетчиков было трое, все в масках, но, судя по рукам, чернокожие африканцы. Дебеер понимал, что происшедший — один из серьезнейших политических терактов, осуществленных за год в Натали черными группировками. Этим вечером, 30 апреля, казалось, был сделан еще один шаг к открытой гражданской войне между белыми и черными. В тот же вечер Дебеер позвонил в притурью, в разведслужбу, где ему обещали завтра утром прислать помощь. Армейский спецотдел по борьбе с политическим терроризмом тоже направит в Дурбан опытного следователя. Президент Даклерк узнал о происшествии около полуночи. Министр иностранных дел Пик Ботта позвонил в резиденцию по экстренной линии связи. Даклерк был явно раздосадован, что его побеспокоили. Ботта это слышал по его голосу. «Невинных людей у нас убивают каждый день». — Что в этой истории такого особенного? — Масштаб, — ответил министр, — слишком масштабно, слишком жестоко, слишком чудовищно. Если вы не выступите завтра же утром с решительным заявлением, в партии вас весьма не одобрят. Я убежден, что руководство АНК, вероятно, сам Мандела осудит случившееся. Черные церковные лидеры тоже. Вы очень себя навредите, если не выступите.